Левада была обширной и добросовестно вытоптанной. Хозяйские лошади отличались кротким и покладистым характером. Конюшня небольшая, но устроена очень удобно, так что в Флоренции ее дача понравилась. Мунике тоже. Она решила пока поселиться у своих знакомых, которые отослали детей к морю и располагали свободной комнатой. В Варшаву же она собиралась приезжать тогда, когда Зигмусь будет ее подменять. Проблем с тренировками здесь не было. Дорожки в лесу и в поле отличались замечательными условиями, и все были очень довольны. Но следовало помнить также и о существовании ворощака. Внешне он казался очень крутым, но внутри был решительно в Он весьма легко поддавался на просьбы и уговоры, стараясь всеми силами приспособиться к ситуации. В данном случае его как раз не надо было ни стращать, ни вынуждать. Хватило пузыря водки. Прежде чем окончательно упиться, он успел сообщить двоим своим приятелям об отъезде Флоренции. Он собственными глазами видел, как она входила в фургон. Водитель фургона потом пытался найти кого-нибудь, кому мог бы рассказать о страшной сцене, в которой он играл главную роль. Под долом пистолета он все-таки признался, куда отвез кобылу, хотя сперва и врал, что в Лонск, А эти мерзавцы успели проверить, что в Лондске ее нет. В лошадях они, может быть, и не разбирались, но такие огромные страшные черные звери, как Флоренция, не часто попадаются. Конечно, в Лондоне гуляет на лужке дьявол, но флоренция это кобыла. Ее присутствие или отсутствие заметит каждый дурак. Шофер боялся, что в него будут стрелять, поэтому, когда к виску ему приставили пистолет, сказал правду. Со своими угрызениями совести он носился весь следующий день. Осики не было, в не было, директора не было. В конце концов, он пошел к Еремешу. Еремеш отнесся к делу серьезно, но наткнулся на то же самое препятствие, никого не было. В итоге он позвонил мне. Мое удовлетворение по поводу удачно решенного вопроса с Флоренцией лопнуло, как мыльный пузырь. Угадав, кто разболтал про отъезд лошади, водитель фургона поймал этого орангутанга, поставил ему литровку и получил от ворощака подробности, которые передал Еремешу, а Еремеш мне. Тот самый мафиозный шеф, упрямая скотина, якобы заявил, что покажет, кто тут правит бал и согнет строптивых в рог через их любимую лошадь. А все остальные пускай посмотрят, чем оборачивается непослушание. С людьми поступать будет точно так же. Люди меня мало касались, но из-за Флоренции я страшно разволновалась, даже не могла уснуть. Потому что Еремеш позвонил поздно вечером, и я в бешенстве потребовала у Януша, чтобы он хоть что-нибудь сделал. Пусть, по крайней мере, найдет Гжесси. Гжесси, как выяснилось, слегка подпортился. Дело в том, что склонность стеречь и беречь главным образом Монику он должен был подавлять прямо-таки нечеловеческим усилием воли. Склонность это страшно мешала ему в остальных обстоятельствах. К жести смогли найти и подтолкнуть в нужном направлении, так что ночь я могла бы спать спокойно. Однако мне это не удалось, и чудовищно ранним утром я тронулась в путь. После очереди на бензоколонке и непонятной пробке на Веслостграде, утро перестало быть ранним. Я плюнула на Маремонт, поехала в сторону Липкова и прежде чем выбралась из города, прошли долгие столетия. Зигмус тем утром остался с Флоренцией, подменив Монику, а она поехала в Варшаву и должна была вернуться поздно вечером. Он оседлал Флоренцию и медленным шагом отправился на пленер. Лето было сухое, земля на лугах, пригорках и пустошах закаменела. Галопировать Зигмус позволял лошади только на ровных грунтовых дорогах, но шашком она могла ходить везде, и чем труднее территория, тем лучше было для нее». Флоренция была не изнеженной куколкой, а форменным драконом. Сама выбирала, куда поставить ногу, и Зигмуйс старательно культивировал в ней эти склонности согласно распоряжениям Моники. Оба упрямо мечтали о большом пардубицком и с самого начала решили приучать Флоренцию к дополнительным трудностям. Но было очень похоже, что она сама считает эти штуки не трудностями, а исключительно развлечением. С дороги на Малый Трускав они свернули налево в луга, через которые далеко велась грунтовая дорога. Кобыла рвалась в Зигмунд Зигмусь как раз собирался ей это позволить, когда произошло нечто ужасное. Из-за густого кустарника позади рва выскочила какая-то фигура. Фигура держала в руках нечто длинное и замахнулась, целясь этой штукой не в лошадь, а во всадника – Зигмунд должен был бы получить страшный удар по голове, который надолго бы вычеркнул парня из рядов трудоспособных людей. Но карате выработало у него великолепную реакцию. Когда нападающий замахнулся, Осика как раз наклонился над Флоренцией, чтобы потрепать ее по шее. Тут он заметил противника, мгновенно выпрямился и отклонился влево, так что удар палкой пришелся ему в плечо, причем удар был ослаблен движением Зигмунда. Флоренции враг не понравился. Бог его знает, чем он там вонял, никто его не нюхал, но Флоренция решительно сочла этот запах омерзительным, потому что немедленно рванулась и угусила мерзавца. Бандит оказался слишком близко от головы кобылы. Руки она ему не раздробила, он каким-то образом сумел вырваться, но оружие при этом выпало. Флоренция с визгом рванулась в бой, и Зигмус, который как раз в этот момент уклонился от удара, впервые в жизни вылетел из седла. Появились еще два агрессора. Двое остались возле жаки, а третий помчался за лошадью. Зигмус сумел упасть на ноги и без малейших колебаний применил уже усвоенную технику боя. Двое противников, хотя оба вытащили ножи, были для Зигмуса сущей ерундой, если еще учесть укушенную руку одного из них. Однако из безуспешной погони за Флоренцией вернулся третий. Ушибленный палкой Зигмусь стал все же слегка баркованным ниндзя. Так что в конце концов все могло кончиться весьма скверно, если бы не то, что откуда-то из воздуха появился Гжесь и немедленно принялся за дело. На этом этапе я видела драку в зеркальце заднего обзора. Я подъехала в тот самый момент, когда Зигмусь сворачивал на луг, А я сама стала заворачивать на эту дорожку, аккурат, когда на него замахнулись палкой. Моя личная помощь могла ему только помешать, хотя я в первый момент и пыталась задавить одного из бандитов. Тот, правда, отскочил с дороги, и я занялась другой проблемой. Выпущенная из рук Флоренция неслась прямо вперед со скоростью железнодорожного экспресса. И мысль о том, что после придется искать ее бог весь где, ударила мне в голову, словно колокол. Я в свое время столько пережила, разыскивая собаку, а тут еще и лошадь. Тем более, что на собаку тогда никто не покушался. Вольксвагенам ужасно нравится ездить по грунтовым дорогам. Но все-таки Флоренция в этом виде спорта оказалась впереди. Она удалялась от меня. К счастью, мчалась она по-прежнему по дороге, не сворачивая. Я отчаянно пыталась вспомнить топографию окрестностей. Нет ли по дороге какой-нибудь канавы, овражка, воды... Словом, какого-нибудь препятствия, через которое она радостно перепрыгнет, а я повешусь на ближайшем суку. Гнаться за ней на машине – это еще куда ни шло, но пешком. Ни одной живой души в округе не было видно, потому что местность, в принципе, принадлежала заповеднику. Дорога петляла, на обочине возникали кусты, временами я теряла Флоренцию из виду. Один раз над дорогой метнулась черная тень, и я поняла, что Флоренция сократила себе путь, перепрыгнув через что-то. Меня терзали смертельные опасения, что она запутается в брошенном проводе, зацепится ногой, свалится, ведь ее сейчас дополнительно подгоняют бьющие по бокам стремена. Я проклинала в мать-перемать Зигмуся, Монику и их парадобицкие тренировки, Слишком много сил было у этой проклятущей кобылы, нормальная лошадь уже давно замедлила бы голоб. Смилуйся, Боже, надо мной. Где она остановится, если вообще остановится? Где именно она остановилась, я никогда не узнала, потому что она мне этого не рассказывала. С того момента, как посмотрела на спидометр, я накрутила еще одиннадцать километров, а посмотрела я на него только где-то на половине бешеной погони. Рысак может пройти 50 километров, но она там мчится галопом? Я совершенно потерял ее из виду и лихорадочно металась всюду, куда мне только удавалось въехать, напряженно оглядывая окрестности, поскольку сообразила, что в этой местности встречаются еще и небольшие болотца. Лошадь может и проскочить, а вот машина увязнет и поминай как звали. Днищем я зацепила какую-то корягу. Потом пыталась подкрасться к черной стае ворон, уверенная, что это затаилась Флоренция. Словом, что я пережила, то мое. С безграничным облегчением я, наконец, издалека увидела ее на пустой лужайке у леса. На горизонте уже виднелись какие-то постройки, вполне вероятно, что еще немного, и мы въехали бы в Варшаву. Флоренция отказалась бежать дальше только потому, что заинтересовалась травами, которые росли на лугу. Особенно зверобоем, тем более, что трава там вымахала по пояс, и коса ее не трогала. Пахло так, что даже я чувствовала. Я остановилась. Ровную луга выкашивали сенокосилками, значит, этот луг ровным не был. Я не отважилась уехать туда на машине, потому что хорошо знала, чем это может кончиться. тем более, что на машине я могла спугнуть лошадь. Я поставила машину так, чтобы проезжающий трактор ее не зацепил, вышла, забрав с собой кило сахара и направилась к Флоренции пешком. Рельеф я оценила очень правильно. Одна нога немедленно влезла на какой-то холмик, а вторая по колено провалилась в яму. На полдороге я подумала, что теперь я одна, без всякой лошади могу выиграть большой парадобицкий стипль чес. «Вот только возьму большой таксис. Еще чуть-чуть». Тут я запуталась в какой-то очень острой траве. Одна травинка влезла мне в сабо и порезала пальцы. Слова, что у меня при этом вырвались, происходили из прорабско боцманского лексикона. Я сняла туфлю, осмотрела порез. Ничего страшного, пальцев мне не отрезал, но кровь текла. Я бы наплевала на это, но тут мне пришло в голову, что запах крови может взбудоражить кобылу, Черт знает, может, у них нюх акулы. Подорожники росли вокруг в изобилии. Я обтерла пару листиков о платье, затолкала их в обувь, остановила слабенькую струйку крови и захромала дальше. Оказалось, что идти все-таки больно. Неудачное место для пореза. Флоренция не облегчала мою миссию, отходя все дальше, капризно выбирая травку и приближаясь к лесу. Мне все труднее было за ней топать. Я хромала, щипела, обливалась потом, задыхалась и теряла силы. Другой ногой мне повезло наступить на торчащие из собой листья подорожника, и я еще и шлепнулась. Вместо инсулина моя поджелудочная железа стала выделять только стоны. Я была уже близко, когда Флоренции не понравилась какая-то травка, и она отскочила на несколько метров. Это было для меня уже слишком. Я застонала отчаянно страшно. «Флоренция!» Она меня знала и относилась ко мне дружелюбно, поэтому подняла голову и посмотрела. Я остановилась и стала умолять. «Флоренция, иди сюда, милая. Не будь свиньей. Иди, сахарку тебе дам. Ну иди, иди сюда, чудо ты мое! Холера чертова, иди же сюда! Пожалей меня, я уже не могу больше. На, возьми, это тебе». Я сделала три хромых шага и протянула к ней руку с кусочками сахара. Флоренция подумала, щипнула травку, снова подняла голову и слегка горцуя подошла ко мне. Я затаила дыхание и застыла на бесконечно долгий миг. Вытянутая рука с сахаром онемела, солнце беспощадно палило, в горле у меня пересухло. Через пару столетий она наконец подошла. Сахар она съела с удовольствием, после чего оказала мне милость, положив голову на плечо. Наверное, мы бы так стояли еще долго, потому что Флоренция любила ластиться, если бы не то, что у меня еще оставался сахар. Флоренция смела с ладони остатки и позволила мне взять повод. И тут начался хоровод. В моем распоряжении имелась одна здоровая нога и лошадь. Флоренция была свежа, как ландыш. Бешеный голоб на ней вообще не сказался. Если она и вспотела немного, то лишь от жары. И что? Теперь я должна вести ее пешком? Не дай бог дернется, попробует вырваться. Ведь я же не стану рвать ей рот ни за какие сокровища мира. Она будет делать все, что хочет, к тому же такая прогулка может ей наскучить, о чем она сообщит мне копытами. Не говоря уже о том, сколько километров мне придется с ней идти, хромая, ставя ногу только на пятку, ведь я же не смогу привязать ее к машине. И что самое страшное, я абсолютно не представляла, чем кончилась драка у дороги. Вдруг один из злодеев остался невредим, и теперь мы встретимся с ним среди лесов и полей. Через десять метров, пройденных с Флоренцией ради пробы, я окончательно поняла, что это полная безнадёга. Хотя и повела ее по опушке леса, где местность была немного ровнее. Я остановилась и стала размышлять над другой возможностью. Последний раз я ездила верхом в раннем детстве. Таланта в этой области во мне, наверное, не было, потому что я чувствовал себя решительно гораздо лучше в седле и стременах, чем охлюпкой. Тем более, что все это происходило очень давно. Память, не изученная учеными до конца, исторгла из меня истошный детский рев. Я всем телом вдруг вспомнила, что чувствовала тогда. Скользкое седло и слишком широкая для меня спина лошади. Бока, которые мне с трудом удавалось охватить ногами, потому что лошадь была здоровенная, а я маленькая. Страшная подвижность чего-то живого подо мной. Причем это живое не желало стоять спокойно, а все время норовило из-под меня выскользнуть. Я еще раз попробовала встать всей ступней на листья подорожника. Нет, не получится. Я решила сесть на Флоренцию. Прежде всего, опустила стремена, потому что жакейская посадка на лошади совершенно неприемлема для нормального человека. Это заняло у меня много времени. В Флоренции было скучно, она щипала травку, причем тянула вниз мою руку с подом или лезла губами в карман, где у меня лежал сахар. В конце концов, я справилась с этой проблемой, только потом обнаружив, что стремена оказались на разной высоте. Но не стоило требовать слишком многого. Потом я огляделась. На опушке леса было много низеньких пеньков, а мне нужен был пенек повыше. Рыцари в латах в полном вооружении, по рассказам, могли вскочить в седло одним прыжком, но у меня это почему-то не выходило. Я была не в силах сесть на Флоренцию одним прыжком. Может быть потому, что у меня не было лат. Наконец, вместо пенька нашлась кучка камней. Я проверила, не развалится ли она у меня под ногами, влезла на нее и взобралась на лошадь способом, которого, к счастью, никто не видел. «Ты позволишь, лапочка?» – простонала я от натуги, умастив свой живот на спине Флоренции и пытаясь принять более пристойное положение. Она позволила. Терпеливо подождала, пока мне удалось сесть и сунуть ноги стремена. Мои сабо были на шпильках, и у меня мелькнула мысль, что я обута вроде ковбоев. В случае чего нога у меня не запутается в стремени и Флоренция не будет меня волочить, все-таки утешение. Хуже, что у меня нет ни джинсов, ни сапог с голенищами. Ну ладно, кожа вроде бы регенерирует. Оставив в покое вопрос гардероба, я немедленно занялась следующей проблемой. Вот отдам повод, а она стартует по-своему. Я в мгновение ока потеряю с ней контакт. И слечусь с нее птичкой. И пропали все мои усилия. Мамочка родная, что мне с ней делать, чтобы она тронулась с места неголопом? Я отпустила повод так как аккуратно, словно гладила мотылька. Изо всех сил я следила, чтобы не сдавить лошадку коленем. Едва тронула сверкающие бока, снова немножко отпустила повод, затаив дыхание и с паникой в душе. Флоренция поняла мои манипуляции, как пожелание спокойного старта. Видимо, Зимусь вел себя примерно так же, хотя, разумеется, без моей паники. Она вдруг пошла не галопом, а длинным шагом. причем я сразу почувствовал ее нетерпение и желание этот шаг ускорить. Хорошо, что мне удалось вообще это почувствовать. Я сидела как мешок, пытаясь приспособиться к движениям лошади. Край леса отделял нас от дороги, поэтому ничего не оставалось, как направить ее на неровную лужайку. «Медленнее, солнышко, потихоньку», – умоляюще сказала я. «Тут ямки есть». Она сама об этом знала. Шла спокойно и осторожно. Когда половина пути осталась позади, я уже была способна потрепать ее по холке. «Очень хорошо, жемчужин, ты моя, потихонечку, полегонечку». Снова запела я сладко. «А то я хлопнусь мордой вниз, и тебе будет неприятно. Ты сегодня уже поработала, хотя и без нагрузки. А эти ямки опасные. Не спеши, у нас много времени». Мне даже удалось начать думать. Пока что все в порядке. Я на ней сижу, она идет. К ее движениям я уже приспособилась. Теперь почему-то легче, чем в детстве. Только не дай бог, если выскочит какой-нибудь заяц. Выскочит мерзавец и слона ведь напугает. Мыши не опасны, наверное, хотя кто знает. Сосуществование Флоренции с кошками проходило весьма мирно. А что касается мышей, черт ее знает. Во всяком случае, мыши не прыгают. Мы добрели до дороги. Теперь мое кретинское воображение разыгралось не на шутку. Вот я еду в машине, веду ее рядом в поводу в вытянутой руке, чтобы обеспечить безопасную дистанцию. Она ускоряет шаг, я тоже поддаю газу, она скачет по долам и горам, и вдруг навстречу выскакивает трактор. Кто раньше притормозит, я или она? И тут мы сталкиваемся все трое. Она, я, трактор. Я с трудом прогнала от себя кошмарную картину и поставила на машине крест. Мы вышли на дорогу. Флоренция решила, что пришло время поменять скорость и пошла рысью. Во мне сразу все застонало. Господи, только не это. Облегчаться в стременах я еще смогу. Я даже ритм уловила, но не дольше, чем полминуты. Потом наступит конец моих возможностей. Примечание. Облегчаться в терминологии кавалеристов означает приставать в стременах и снова спускаться на седло в такт лошадиной рыси. Это очень трудное упражнение, потому что ноги практически все время напряжены, ведь опускаться в седло с размаху нельзя, чтобы не натереть спину лошади. Однако вопреки собственному желанию я все-таки сжала колени и Флоренция пошла галопом. Галоп у нее был ровный и плавный, я снова приспособилась к ее ритму. Только от судорожного стискивания зубов у меня они имели челюсти. Конечно, на Галопе было легче, чем на Рыси, но я все равно чувствовала, что надолго меня не хватит. Сколько же она, черт побери, может скакать? Она прошла уже по меньшей мере 14 километров, а ведь сюда мчалась как сумасшедшая. Хорошо еще, что дорога более или менее ровная. Вот где-то тут она как раз срезала себе путь, прыгнув через кустики. Не дай бог, ей теперь придет в голову то же самое. «Кустики!»